Тотальная бюрократия Прежде чем перейти к анализу еще одного реликта сталинизма – бюрократии, хотел бы предложить читателю небольшой фрагмент из книги Николая Бердяева «Судьба России». Выдающийся русский философ заканчивал эту книгу, когда уже свершилась Октябрьская социалистическая революция, когда в воздухе чувствовалось опьянение свободы одних и страх перед антихристом других. Бердяев размышлял о демократии, и пришел во многом к парадоксальным выводам. Позвольте привести пространную цитату «Народовластие также может лишить личности ее неотъемлемых прав, как и единовластие. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия». Но и социальная демократия Маркса также мало освобождает личность и также не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, что пролетариат может лишить личность ее, казалось бы, неотъемлемых прав, например, право свободы мысли, если это будет в существенных интересах пролетариата. В этом случае пролетариат мыслим как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Повсюду встречаем мы наследие абсолютизма, государственного и общественного. Он жив не только тогда, когда царствует один. Ну и тогда, когда царствует большинство. Бердяев видел опасность и в тирании большинства, а не только единовластия. Думаю, что в этих рассуждениях есть рациональное зерно. Применительно к социализму эта опасность становится реальной, когда большинство помогает лидеру создавать внутри государства некую прослойку исполнителей воли большинства, когда создается коллективный бюрократизм. Ни одно государство не может обходиться без аппарата. Бюрократия же появляется там, где аппарат не связан, не зависит прямо от результатов экономического функционирования системы и где отсутствуют демократические методы формирования и контроля над ним. Вначале казалось, что исполнители воли большинства не будут представлять большой угрозы. Вскоре после октября Ленин, рассуждая о создании нового аппарата, говорил, что он в интересах народа должен быть лишен всякого бюрократизма. Но уже первые годы советской власти показали, что бюрократия таит в себе значительно большую опасность, чем это виделось в теории. Мы знаем, что в критические минуты Ленин мог быть очень жестким по отношению к бюрократии, в которой он увидел грядущую угрозу новому строю. В январе 1919 года Он, например, так выразил свое отношение к бюрократии. За бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела. Но, увы, расстрелами бюрократию не устранить. Борьба за укрепление советской власти, особенно в условиях военного коммунизма, привела к быстрому росту аппарата. Военный коммунизм предполагал тотальный контроль за производством, распределением, исполнением. А этим занималось много людей, очень много. Рождались новые элементы государственной структуры, новые звенья, часто промежуточные, координирующие, связующие и так далее. Еще при Ленине аппарат стал угрожающе расти, тратя уже значительную часть народной энергии, средств, возможностей на обеспечение собственного функционирования. Сталин, если и был в чем-то специалистом в те годы, так это в области аппаратной работы нарком двух комиссариатов, многолетний член ЦК различных советов, комиссий и комитетов, он раньше других почувствовал сильные и слабые стороны административного и партийного аппарата, его возможности. Уже став генсеком, Сталин поручил аппарату разработать классификацию должностей в наркоматах, которые со временем стали пресловутой бюрократической номенклатурой. По его указанию, например, Управляющий делами Наркомата национальности Березановский в феврале 1923 года подготовил документ «Разбивка должностей в структуре аппарата НКН постепенной градации». Все должности поделены на четыре группы – руководители национальных проблем, руководители административно-хозяйственных служб, руководители политико-научно-просветительской работы, руководители литературно-научных издательств. В градации указана квалификация – партийный работник наивысшей и высшей квалификации, средней и низкой. Указано, какие должности, а их оказалось всего 2-3, могут занимать беспартийные. После одобрения Сталином градация четко разделила разросшийся аппарат на несколько уровней, подобно царским чиновникам многих классов, отсекая и без того слабые связи наркомата с реальными проблемами наций и народностей. По сути, с самого начала своей деятельности в должности генсека Сталин приступил к формированию огромной, всеохватывающей армии чиновников. К великому сожалению, и в тот момент партия оказалась не на высоте. Она сама стала жертвой и послушным инструментом тотальной бюрократии. Утрата партии элементарных демократических начал ускорила бюрократизацию общества. Она не смогла противостоять сезарийским наклонностям будущего вождя. Постепенно она превратилась в орудие единодержца. Об этом тяжело писать, но это так. В настоящих условиях партия, исповедующая коммунистические идеалы, обречена быть только сектантской организацией, лишенной будущего. Сталин сконцентрировал в своих руках особую власть, стал большим мастером аппарата. Это не без его участия скоро отладились и со временем стали классическими в советской бюрократии бесчисленные отчеты, доклады с мест, спускание директ... директив и указаний, создание кадровой номенклатуры и концентрация назначений в центре, усиление засекреченности самых различных сфер деятельности, дошедшей со временем до абсурда, попытки решать возникающие проблемы с помощью все новых и новых ведомств, формирование нескольких уровней и слоев контрольных механизмов, расширение функций подавления соответствующих органов пролетарской диктатуры и так далее. Сталин раньше других стал профессором бюрократии. Даже в обыденном понимании он быстро усвоил обычную уловку бюрократов, их недоступность. Хотя еще в 1922 году пленум ЦК определил часы и дни, когда генсек должен принимать просителей, Сталин быстро забросил это малоинтересное для него занятие. Вот пример. Янукидзе получил письмо от Малиновской, Инициалов в документе нет. Одной из сотрудниц центрального аппарата, уволенной со службы. Она пишет Авель Сафронович, я снятый со службы человеку всех под подозрением. Кто меня знает в отъезде? Серебряков, Семашка, Рыков. К товарищу Сталину нельзя проникнуть. Помогите мне, Авель Сафронович, выйти из этого невыносимого положения. Я не подведу вас. Малиновская. Мой телефон двадцать два, шестьдесят шесть, девяносто три. 19 8 24 год. Это, конечно, лишь одна грань бюрократии, далеко не главная. Но закрытость, недоступность, божественная удаленность Сталина от людей обозначались еще в те далекие годы. Можно даже сказать, что он, тот, каким мы его знаем сегодня, в огромной степени есть порождение бюрократии, ее зловещий плод. Бюрократии был нужен вождь типа Сталина а ему – железная бюрократическая машина. Когда Ленин уже был болен, он в ряде своих распоряжений, но особенно в последних письмах, пытался начать серьезную борьбу с засилием бюрократии, которая в апогее единовластия Сталина станет тотальной. Он увидел опасность не только в количественном росте бюрократии, по отношению к которой не стеснялся в выражениях «чиновничья саранча, бюрократическая крыса», а прежде всего в подмене аппаратом народовластия. Какие видел Ленин пути блокирования и ограничения ее влияния? Он многое связывал с социальным составом управленческого аппарата, настаивая на усиление рабочей и крестьянской прослойки. Но сегодня мы знаем, что это не могло ослабить хватку бюрократического монстра. Вся наша нынешняя бюрократия, например, плоть от плоти своего народа, В ней нет представителей эксплуататорских классов, лиц, как бы сказали раньше, внушающих опасения из-за своего социального происхождения. Ленин возлагал надежды и на чистку партии, чтобы избавиться от тех ее членов, которые не только не умеют бороться с волокитой и взяткой, но мешают с ними бороться. Можно себе представить, в какой ужас пришел бы Ленин, если бы ему сказали, что через 6-7 десятилетий в союзе республик, который он создал, будут явления, подобные Рашидовщине, Чурбановщине, Кунаевщине и многие другие. Частота аппаратных рядов нужна не больше, чем частота всего общества. При этом главную ставку Ленин делал как будто бы верно на реальное участие людей труда в управлении государством, на контроль за исполнительной властью, на расширение гласности, на повышение общей культуры всего народа. Не народ должен зависеть от аппарата, а наоборот аппарат от народа. Ленин с горечью писал, в «Законов написано сколько угодно. Почему же нет успеха в этой борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить только если сама народная масса помогает». Вот это верно. Но, думается, сегодня мы должны признать, что при монополии одной партии это никогда не могло дать должных результатов. Бюрократия – кровное детище коммунистической системы. Условно можно сказать, что во второй половине 20-х годов возникли и существовали две альтернативные концепции. Одна, ее олицетворял Бухарин, исходила из достаточно умеренных темпов развития, как индустриализации, так и кооперирования. А вторая – ставка на беспрецедентный скачок в промышленности и сельском хозяйстве. В лице Сталина эта альтернатива нашла наиболее полное выражение – Осуществить такой скачок едва ли было возможно, опираясь лишь на экономические методы. Здесь необходимы административно-силовые приемы, которые с неизбежностью рождали, насаждали, упрочивали широкий бюрократический слой. Поскольку решить эти задачи планировалось главным образом за счет крестьянства, насилие было как бы предопределено, как бы запрограммировано. Можно предполагать, что принятие каких-то административных мер Но, разумеется, не репрессий. Было на определенном этапе предопределено стратегией большевиков. Сталин руководствовался ленинским положением. Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Русские якобинцы не могли обходиться без террора. Сталин, безжалостно сломив сопротивление своих оппонентов, сделал ставку на силовую альтернативу а она уже автоматически стала быстро создавать бюрократическую систему. Ставка на внеэкономическое принуждение создала сословие, которое прямо не зависело от количества и качества продукции, но в огромной мере зависело от политических установок. Бюрократия также автоматически поставила на первый план идеологические и политические рычаги воздействия на массы и лишь где-то на втором-третьем плане – экономические. Социализм быстро утратил даже слабые черты демократии. Нужно сказать, что многие лидеры большевиков с самого начала ориентировались на диктатуру без демократии. Троцкий в 1922 году писал, что если бы русская революция при зыбкости социальных отношений внутри, при крутых и всегда опасных переменах извне, связала себя путами буржуазного демократизма, Она давно бы уже лежала на большой дороге с перерезанным горлом. О социалистической демократии он пока и не говорил, считая, что ее можно осуществлять лишь тогда, когда пожар революции перекинется на другие страны. Поэтому продолжал Троцкий. Когда мы расстреливаем врагов, мы не говорим, что это поют эоловы арфа-демократии. Честная революционная политика прежде всего исключает пускание массам пыли в глаза. У большевиков, замешанных на идее диктатуры пролетариата, прийти тогда к власти иначе было, видимо, нельзя. Существовала популярная установка на силовое разрешение чрезвычайно сложных проблем. Радикализм был визитной карточкой революционности. К великому несчастью для русской революции история остановила, вопреки интересам будущего, свой выбор на Сталине, идеальной кандидатуре певца и творца бюрократии и террора. Ограниченность и слабость борьбы с бюрократизмом в 20-е годы, когда еще было живо ленинское окружение, объяснялись не только узостью этой программы, но и поверхностным пониманием ее сути. Впрочем, в обыденном сознании и до наших дней под бюрократией понимается лишь волокита, Козенщина, формализм, бумаготворчество, канцелярщина. А тогда даже многие вожди революции понимали бюрократизм именно так – Троцкий, выступая на Третьем всесоюзном совещании Рапселькоров 28 мая 1926 года, вначале излагал как будто бы верную мысль – бюрократизм у нас есть и жестокий, вытекает он из некультурности, вытекает он из неумелости, из целого ряда исторических и политических причин. А затем он свел бюрократизм к достаточно узкому феномену угодничества, приспособленчества, консерватизма традиций и так далее. Все это так, но глубинная суть бюрократизма, подмена народа народовластия всесилием аппарата, который становится неподконтрольным массам, не вскрывалась. Коренная особенность бюрократизма сталинского типа заключается в том, что он становится тотальным. В чем это выражается? По его неписанным законам начинают действовать все государственные партийные судебные органы, общественные организации. Бюрократия их как бы синтезирует в нечто общее, вязкое, всепроникающее, цепкое, уязвимое. Каждый орган, элемент системы, отдельный человек мог делать лишь то, что предписано, разрешено, указано. В этой системе господствует власть указаний, директив, постановлений. Она несет угрозу наказания, осуждения, астракизма, поощряет самоотверженных исполнителей и бдительных чиновников. В конце концов, все это принимает вид коллективной бюрократии. Тотальная бюрократия независима от экономической целесообразности. Ее культ – всесильность аппарата. Ведь еще до недавнего времени у нас было так. Плохо со снабжением овощей создается Министерство овощепродуктов. В печати появилось несколько критических замечаний о плохой упаковке продуктов, промышленных товаров, создали неи Тары. Ухудшилось качество промышленной продукции, создали над заводом ОТК целую систему госприемки. Чем больше издается постановление о сокращении управленческого аппарата, тем он быстрее растет. Но с административной системой бороться административными методами бесполезно. Без применения экономических, социальных и политических методов вылечиться от бюрократии нельзя. Тем более, что она исключительно многолика от бесчисленных званий, степеней, чинов, рангов до загадочной иерархии высших эшелонов, где часто за необъятной коллегиальностью и бесчисленными иерархическими ступенями невозможно найти конкретного ответчика. Сталин и его окружение отлаживали эту систему долго, тщательно, настойчиво, жестоко. Нужно сказать, что бюрократическая система, постепенно формируясь, воспитывала в соответствующем духе все общество. Люди стали ее частью. Более того, они привыкали к ней, и в ее отлаженности многие до сих пор видят преимущества социализма. Вопрос этот непрост. Было бы неверным отрицать все, что достигнуто нами в социальной и культурной жизни страны. Всеобщая занятость, гарантированное социальное обеспечение, хотя и на очень низком уровне. Всеобщее образование, довольно невысокого качества. Приобщение широких маск к казам духовной культуры. Бесплатное, но и малоудовлетворительное медицинское обеспечение. Низкие цены на предметы первой необходимости. Исключительно невысокая стоимость за проживание в малоудобных государственных квартирах. По сути, бесплатная символическая плата. Нахождение детей в пионерских лагерях, детских садах и яслях. Целый ряд других определенных социальных завоеваний советского народа. Очень большой популярностью в народе пользовались акции правительства по снижению цен на продовольственные и промышленные товары. Пусть все это было манипулирование состоянием народа на уровне чуть выше понятия всеобщей бедности, но сама видимость постепенного, но неуклонного продвижения вперед поддерживала людей. Я совсем не хочу объяснить это успехами сталинского руководства, но самоотверженный тяжелый труд советских людей не мог не давать определенных плодов. В обществе, благодаря страху, не было широкой и всепроникающей коррупции. Морального разложения руководителей, во весь голос заявивших о себе через 2-3 десятилетия после смерти Сталина. Общая атмосфера была такой, что могло сложиться впечатление о нравственном здоровье и социальном благополучии общества. Тотальный бюрократический порядок как бы устраивал и широкие массы населения. По нескольким причинам. В сталинское время выросло, выросло уже несколько поколений. Они не знали другого социализма, как и не знали в результате прочного идеологического занавеса реальной картины жизни в другом мире. Подавляющее большинство людей искренне верили в беспросветность жизни рабочих в капиталистическом мире, в их непрерывно относительное и абсолютное обнищание. В их непрерывное относительное и абсолютное обнищание. Непрерывное, относительное и абсолютное обнищание наслышались о свирепых тюремщиках нравах в государствах Запада, о полном превосходстве СССР над свободным миром почти во по всем параметрам. Такое ложное представление было устойчивым, и оно всячески поддерживалось и мощным пропагандистским аппаратом. Нельзя не сказать, что тотальный бюрократизм для людей, которых воспитывали в духе несвободы, лжи и закрытости, по-своему удобен. Да, именно удобен. В жизни все расписано, определено, установлено. От работы, твердого заработка до того, по какому поводу выражать восторг и восхищение, когда и что сеять, какой рапорт готовить наверх и так далее. Система заботилась обо всем, давала окончательную оценку тому или иному произведению, фактам истории и современности. Однозначно определяла, что хорошо и что плохо. С самого начала знала, что то или иное решение выступления вождя являлось историческим. Она же обеспечивала в значительной мере уравнительное распределение. Тотальный бюрократизм одинаково удобен как для исполнителей винтиков, так и для руководства на всех уровнях. Система способствовала формированию уравнительного элементарного мировоззрения. Расширение роли общественных фондов наряду со многим положительным часто уравнивало людей вне зависимости от их вклада в общее дело. На первый план все больше выдвигался не конечный результат труда, а должность, положение, ставка, попадание в номенклатуру. Профессор Оксфордского университета Алекс де Жонж в своей книге «Сталин и создание Советского Союза» высказал верное наблюдение о том, что диктатор создал совершенную тотальную пирамиду правления в целом. Ни у кого не было возможности поправить своего начальника. Каждый начальник становился маленьким Сталиным по отношению к своим подчиненным. Каждый обращался плохо с теми, кто был ниже его, косил взглядом на равных себе и льстил всем, кто был выше. Упрощению сталинского цезаризма способствовало не только развитие тоталитарных тенденций и цезаристских традиций, но и состояние всеобщего ослепления, укоренившейся веры в то, что социализм должен быть именно таким, что подлинное грядущее процветание возможно только на этом пути. Постепенно имя Сталина стало почти мистическим. Оно внушало одновременно ужас и любовь, страх и преданность, покорность и обожание. Бюрократическая машина, которая функционировала в такой атмосфере, еще больше превращала человека в незаметный винтик. Но обычные возражения, что где при Сталине был порядок, Уверенность в завтрашнем дне, безусловное выполнение планов, медленный, но заметный рост жизненного уровня, можно сказать следующее. Бюрократическо-казарменные атрибуты бытия, связанные с постоянной угрозой карательных санкций, репрессий, способны поддерживать экономические структуры, производство, функционирование всех институтов государства на уровне утвержденных, спущенных планов. Думаю, что и сегодня это просто абстрактное рассуждение. Нависненный человеком, руководителем, предприятием, домоклов меч сталинской кары, план был бы, безусловно, выполнен. Любой ценой. Точнее, страшной ценой утраты человеческого достоинства, пребывания в атмосфере страха, молчания, слепого повиновения. Но кто сегодня согласился бы на такое? Весьма печальным обстоятельством нашей истории является тот факт, что революционный радикализм большевиков обычно делал ставку только на насилие – политическое, экономическое, духовное. Обращение к насилию незаметно делало его нормой, обычным явлением, законным актом. Сам Ленин не раз призывал к революционному террору. 20 июня 1918 года член Петроградского комитета РКПБ, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский, Гольдштейн, был убит эсером. Через неделю Ленин направляет письмо в Петроград Зиновьеву, Лашевичу и другим членам ЦК РКПБ, где пишет «Товарищ Зиновьев, только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором. И что вы, не лично вы, а питерские цикисты или пикисты удержали. Протестую решительно. Мы компрометируем себя. Грозим даже в резолюциях с Авде по массовым террорам».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 Соотечественники-россияне, обитатели одной земли, с ожесточением уничтожали друг друга. Тогда это всем казалось естественным, даже Ленину. В Свияжск, Троцкому, дата не проставлена. Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков кровопить, будет образцово-беспощадное. Горячий привет, Ленин. Подавление, образцово-беспощадное, постепенно станет большевистским правилом, едва ли не важнейшим проявлением революционности, обычной социальной практикой. То, что Ленин допускал в архивоенное время, когда все висело на волоске, позже стало рассматриваться как революционная норма. Даже тогда, когда удалось завоевать и закрепить революционные завоевания, террор не был сдан в исторический архив. Усилиями Сталина и его окружения репрессии против собственного народа стали обычным делом. В России были не слишком развиты демократические традиции, но в отношении традиций полицейских дело обстояло лучше. Хотя, конечно, то, что создал Сталин, не идет в сравнение с дилетантизмом самодержавия, но все же, обычно говорят, суды и законы нужны, чтобы закрепить господство правящего класса. Но думаю, что во все времена правящие классы меньше нуждались в законах, чем те, кто был бесправен и обездолен. Возможно, традиции тайной полиции в России восходят к 1826 году, когда Николаем I было создано третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Исполнительным органом был отдельный корпус жандармов, шеф которого возглавлял третье отделение. С тех пор во весь голос заявила о себе и политическая цензура хотя и при ее наличии подавляющее большинство книг из-за рубежа доходило до читателей беспрепятственно. Правовая основа преследования инакомыслящих была заложена в 1845 году специальным уложением о преступлениях государственных и против порядка управления. В статьях 267 и 274, в частности, говорилось, «За составление и распространение письменных или печатных сочинений из-за произнесения публично речей, в коих хотя бы и без прямого и явного возбуждения к восстанию против верховной власти, усиливаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее или же дерзостно порицать установленный законами образ правления или порядок наследования престола, виновные в том подвергаются лишению всех прав состояния и ссылки в каторжную работу на заводах на время от 4 до 6 лет. Интересно сопоставить. Через восемьдесят один год уже после смерти Ленина в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года было записано «Пропаганда и агитация, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно распространение или изготовление или хранение литературы такого содержания, влекут за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев». Почти те же идеи, за исключением неизвестных во времена Николая I слов, пропаганда, агитация и довольно расплывчатых не ниже шести месяцев. Самодержавная власть уделяла главное внимание армии и полиции, хотя по нынешним меркам численность карательного аппарата была небольшой. В 1895 году, например, в департаменте полиции служил 161 человек, в корпусе жандармов около 10 тысяч человек и несколько десятков тысяч полицейских. Но власти давали полиции, особенно политической, весьма большие права. Как писал глава департамента полиции в 1902-1905 году Лопухин, население России ставилось в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции. Виновность часто устанавливалась на основании субъективных мнений полицейских чиновников. Самодержавие широко практиковало ссылку неугодных каторжные работы. Например, на пороге XX века в Сибири было около 300 тысяч сыльных разных категорий и около 11 тысяч заключенных, приговоренных к каторжным работам. Правда, лишь 5-10% сыльных и каторжных были политическими. Значительная часть сыльных, иногда до половины, отсутствовала, то есть находилась в бегах ввиду мягкости режима. Полицейский режим не был чрезмерно жестким, Например, выезд за границу был делом весьма свободным. Для поездки за границу нужно было лишь написать заявление губернатору и заплатить небольшую пошлину. В 1900 году, например, около 200 тысяч русских провели по несколько месяцев за рубежом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главные неспровергатели царизма находились за рубежом. Многие из них хорошо знали слабости департамента полиции, И при формировании после революции новой системы безопасности пошли гораздо дальше в деле ужесточения порядка и правил, определяющих лояльность конкретного лица к советскому государству. Таким образом, у пришедшей к власти революционной партии с одной стороны были слишком слабые демократические традиции, чтобы воспрепятствовать быстрому росту бюрократии, а с другой, доставшийся по наследству полицейский опыт царского самодержавия, которую она не свергла. Поэтому неудивительно, что уже вскоре после октября стали широко практиковаться самые жестокие репрессивные меры в отношении противников нового строя. Меры, выходившие за рамки революционной законности, то была сплошная опасность для свободы, за которую так ожесточенно боролись большевики. Незаметно из-под расчищалась тропа для будущего Цезаря. В переписке Калинин сохранилась выписка из протокола Политбюро номер 110 от 9 марта 1922 года. Уншлихт докладывал вопрос о борьбе с бандитизмом. Заслушав, Политбюро постановило принять следующее предложение Уншлихта предоставить ГПУ право непосредственной расправы с лицами, уличенными в вооруженных грабежах, уголовниками-рецидивистами, пойманными с оружием. Ссылки в Архангельск и заключение в Архангельске подпольщиков-анархистов и левых эсеров. Секретарь ЦК Молотов. Расправа без суда. Дальше больше. Вот еще такой документ. Москва. Большая Лубянка, 2. Номер 243-511. Секретарю ЦК СССР товарищу Инукидзе. ОГПУ просит разрешения на внесудебный приговор. Первое дело Бабина М.И., он же Рубин меньшевик правой группировки «Зарист», обвиняемый по 62-й статье Уголовного кодекса. Второе. Дело Абрикосова и других в числе 56 человек, обвиняемых по статьям 61, 66 и 68 Уголовного кодекса. Крупная шпионская фашистская организация. Личный доклад по обоим делам сделает замначальника СОО ГПУ товарищ Андреева. 5-4-1924 год. Егода Дерибас. Ниже приписка. Прокурор Караньян возражает по второму делу Егода. Тогда еще можно было возражать. Чрезвычайные меры внесудебные репрессии, которые можно еще как-то объяснить в контексте революции и гражданской войны, не были искоренены в условиях мира, были признаны нормальными актами и усилиями Ленина, а после его смерти стали едва ли необычным атрибутом нового образа жизни. Достаточно было выдвинуть обвинения во враждебных действиях по отношению к новому строю. Бюрократия усвоила это правило жестокой игры раньше других. Постепенно новые поколения работников органов безопасности смотрели в сущности на каждого советского гражданина, как на потенциального противника строя. Такое видение давало постоянные плоды. О них редко писали в печати. Но в любом поселке на заводе, в институте, наркомате люди, узнав о новом раскрытом гнезде антисоветчиков, как-то внутренне еще больше сжимались, замыкались в себе, с подозрением смотрели на окружающих, были готовы поддержать любую новую установку линии руководства. Потенциальная, а часто и реальная угроза кары духовно калечила людей. Сталин получал множество докладов о политических настроениях о наблюдениях за подозрительными элементами, о выявлении новых антисоветских групп. Вот, например, выдержки из одного такого донесения, которое легло на стол Сталину вскоре после окончания войны. Антисоветские группы среди интеллигентов и молодежи. Первое. Дело антисоветской группы инженерно-технических работников НКПС в Москве. Терембецкий, Бирюков, Бабенков Далее следует еще ряд фамилий, примечания Дмитрия Волкогонова. Осуществляли антисоветские высказывания. Группа ставила задачу в момент подхода гитлеровских войск поднять восстание. Дело находится в особом совещании. Второе. Антисоветская группа студентов московских вузов, пять человек, в том числе Медведский Л.А., студент Химико-технического института, Вильямс Н.И., сын академика Вильямса МГУ. Студент Гастев Ю.А., сын врага народа, троцкиста Гастева А.К., мать и родной брат репрессированы, тоже студент МГУ, и другие ведут антисоветские разговоры, изъяты у членов группы стихи антисоветского содержания. Четвертое. Антисоветская группа средней школы Станицы Старомихайловская Краснодарского края в составе Ковда, бывший учащийся, находился на оккупированной территории, Духно. Учащийся 9 класса, Богва, учащиеся 9 класса, создали что-то вроде кружка борьбы за справедливость, поддерживались антисоветски настроенными учителями Якович и Яровым. Следствие продолжается. Далее следует перечисление еще нескольких десятков подобных антисоветских групп. Если в 15-16-летних школьниках, чей романтический и патриотический порыв свободы духа еще не был погашен, видели угрозу строю, то что говорить о других группах? Сталинский бюрократизм не мог обходиться без жертв. Многие вопросы, которые, казалось бы, являются сферой политической, идеологической, тоже были полностью отданы на откуп ведомствам, которые для Сталина теперь были, повторюсь, важнее, чем партия. Товарищу Сталину, 8 сентября 1945 года. Мавзолей Ленина полностью готов для допуска посетителей. При этом представляем на ваше утверждение проект распоряжения Совнаркома СССР об открытии мавзолея Ленина с воскресенья 16 сентября 1945 года. Берия Меркулов. Прах Ленина, доставленный из Тюмени, где он находился в годы войны, органы подготовили к тому, чтобы поместить в мавзолей. Уже никто не смог и подумать, что языческое идолопоклонство, связанное с прахом вождя, отупляет и оглупляет народ. Не случайно его бюрократия распорядилась, чтобы о памяти Ленина заботилось Бериевское ведомство. При этом с него не снимались и прямые обязанности, которые постоянно перевыполнялись. Например, товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Берия. МВД докладывает о ходе выполнения постановления ЦК ВКПБ и Совмина номер 1630 от 27 июля 1946 года «О мерах по обеспечению сохранности государственного хлеба». Есть результаты. В декабре 1946 года было привлечено к уголовной ответственности 13 559 человек. В январе 1947 года – 9928 человек. Круглов. Когда Сталин не придавал значения информации, В верхнем углу документа он просто ставил не то галочку, не то латинское «В». Ну а поскольку любимый вождь хотел знать буквально все о своем народе, Круглов, достойный выученик Берии, засыпал Сталина всевозможными сообщениями от действий антисоветских групп до явлений святых. По сообщению МВД Украинской ССР, в начале августа сего года среди населения Рава Русского района Львовской области распространились слухи о том, что одна бродячая монахиня видела явление Богоматери. Якобы облако спустилось и исчезло, а на земле остались следы крови. На атеиста, вышедшего из семинарии, это сообщение, естественно, не произвело впечатления, и он поставил галочку. Это мелочи. Государственная бюрократия, держа за колючей проволокой постоянно несколько миллионов людей, превратила их в созидательную силу нового общества. Сталин, как я уже говорил, был инициатором и твердым сторонником максимально широкого использования труда заключенных в социалистическом строительстве. Это было для него делом принципа. Вождь поручал строительство крупнейших промышленных объектов, дорог, НКВД, а затем МВД. Даже создание атомного оружия было возложено в основном на это ведомство. Сроки для исполнения работ часто ставились такие, что сегодня они кажутся просто фантастическими. И обычно эти задания и сроки не срывались. Ведь исполнители понимали, что они заложники. Приведу один пример. После распоряжения Сталина в июле 1945 года ускорить работы по созданию атомной бомбы были приняты экстренные меры, затем еще дополнительные. Вот одна из них. Магадан, начальник строя товарищу Никишову. Постановлением Совета народных комиссаров СССР От 13 октября 1945 года вам было поручено организовать работы по разведке урановых руд. Дело это является чрезвычайно важным. Необходимо принять все меры к тому, чтобы энергично развернуть поиски уранового сырья и уже в текущем году организовать добычу руды и выпуск концентратов урана. Прошу через каждые две недели сообщать о принимаемых мерах по выполнению задания. Берия. Я уже упоминал, что практически все министерства заваливали МВД заявками на тысячи-десятки тысяч рабочих рук. Заключенные вносили свой вклад не только в строительство дорог, мостов, добычу угля, поставку лесоматериалов, но и в добычу урана, строительство ядерных реакторов, высотных домов, величественных гидроэлектростанций. Никогда не забуду, как в 1952 году мне с группой комсомольских работников довелось побывать на строительстве Куйбышевской ГЭС. Масштабы стройки поражали. С верхней площадки плотины было видно, как везде копошатся, снуют, двигаются сотни людей в серых робах и бахилах. Когда проходили мимо одной из таких групп, худой и длинный парень, разогнувшись, негромко, но внятно произнес, обращаясь к нам. «Расскажите на воле, как мы трудимся на великих стройках сталинской эпохи». Мы переглянулись но, увидев стоявших рядом нескольких часовых, все поняли. Меня, правда, удивила выспренность слога заключенного, но вскоре я понял, почему он так говорил. Мне в руки попала книжка в мягком переплете «Великие стройки сталинской эпохи». Книжка, написанная академиками Топчиевым, Кржижановским, Винтером, Обручевым, Немчиновым, Шаровым, другими учеными, наверняка была в лагерной библиотеке. Но что верно, то верно. Очень многие, если не большинство, великие сталинские сооружения возводили заключенные. Думаю, что эта грань тоталитарного общества особенно цинична. Приведу еще один документ. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Маленкову, товарищу Берия, товарищу Хрущеву 2 февраля 1951 года. Постановлением Совета Министров от 30 июля 1949 года На Министерство внутренних дел СССР возложено проектирование и строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волга с окончанием работ в 1955 году. Строительство идет по плану. Постановлением Совета министров от 16 августа 1950 года на МВД СССР возложено также проектирование и строительство Сталинградской гидроэлектростанции и магистрального канала для обводнения северной части при Каспийской низменности. Ведутся большие подготовительные работы, Круглов. Сталин любил подобного рода донесения. Ответ лаконичен – регулярно докладывайте о ходе работ. Бюрократия, пронизавшая все поры общества, проникла и в сферу творчества. Ведомство Берии и Круглова проводило также творческие конкурсы. Но здесь все было по-другому. Бюрократическая заданность определяла конечные результаты. Но, впрочем, вначале нужно доложить вождю. Товарищу Сталину 20 марта 1951 года Совет министров обязал МВД провести закрытый конкурс на архитектурное решение оформления Волго-Донского водного пути. Привлечены были архитектурные мастерские Полякова, Душкина, Фомина, Примак, Гидропроект МВД. Наиболее удачным оказался проект Полякова. Архитектурная мастерская номер 6, который взят за основу. Гидропроект МВД разработал с учетом замечаний жюри новый проект. Величайшая роль товарища Сталина будет отражена постановкой монументальной скульптуры на высоком берегу Волги у входа в Волгодонской канал. Прошу вашего согласия. Министр внутренних дел СССР Круглов. Главный архитектор гидропроекта МВД Поляков. Сталин скромно соглашается с очередным монументальным увековечением своей персоны, на которое прикажет выделить несколько десятков тонн цветного металла. «Я вырос на юге Красноярского края, в Ирбейском районе, в селе Агул, куда была сослана мать после расстрела отца. Вдали величественные снега Саян, отроги хребтов, которые тянутся к Енисею, Кану, Агулу. Везде поистине дремучая тайга». То был край киржаков, коренных сибиряков, пришедших из западных губерний России полтора-два века назад. В 1937 или в 1938 году понаехало в наш глухой Агул военных. Затем потянулись колонны заключенных. Застонала тайга, стали городить зоны. За полгода выросли лагеря не только в Агуле, но и в других таежных поселках – Киссе, Пунчете, Нижнесахарном, Верхнесахарном. Соломатки, колючая проволока, высоченные заборы, за которыми едва видны бараки, вышки для стрелков, овчарки. Скоро жители стали замечать, колонны изможденных людей идут и идут, от железной дороги более ста километров, как будто лагеря резиновые. Потом поняли, в чем дело. За околицей поселков везде стали расти длиннющие рвы, куда ночами везли на дорогах или санях, прикрытые брезентом трупы. Многие умирали от лагерных тягот, расстреливали в тайге. Живший тогда в Агуле Борис Францевич Крещук, у которого расстреляли отца кузнеца и старшего брата, рассказывал. Ходил он с соседскими мальчишками шишковать за кедровыми орехами. Как вдруг ребята услышали неподалеку треск выстрелов. Ровно холст большой рвали. Мы туда. Выходим из-за кустов, как несколько стрелков сваливают в яму убитых зэков, человек двадцать. «Мы бегом оттуда. До сих пор помню, как один руками за пожухлую траву цеплялся. Не убит, видно, был». Мать была директором семилетней школы. Как я уже рассказывал, к ней с разрешения начальства ходили два заключенных. Они приводили в порядок библиотеку, подклеивали обложки, что-то переплетали. Мы сами жили очень трудно, особенно после того, как забрали и расстреляли отца, а нас сослали сюда». Поскольку мы жили в Приморском крае, ссылать дальше на восток было некуда, разве что в Японию. Привезли на запад, в этот агул. Учителей не было, и матери, окончившей университет после революции, разрешили учительствовать. Так вот, с одним заключенным, фамилию его не помню, мне было 10 лет, мать иногда подолгу разговаривала, когда никого поблизости не было. Только много позже я осознал значение виденного. Этот зэк вытащил из-за пазухи тюремной фуфайки три пиццу. Быстро развязал ее и показал матери. Был я неподалеку, в низкой длинной комнате, где располагалась библиотека. Из любопытства поднялся на цыпочки и из-за спины матери заглянул в руку зэка. Он держал небольшую фотографию на плотном картоне, какие делали раньше, с вензелем и иностранными словами внизу. Несчастный негромко говорил матери. «Были мы тогда в эмиграции в Швейцарии. Вот сидит Ленин, рядом я с женой, а это два немецких коммуниста. Невольно я с недоверием взглянул на грязного худого мужчину с большими, полными тоски глазами. Этот человек лично знал Ленина, он что-то еще объяснял матери, бережно заворачивая в трепицу фотографию. И еще два раза его, расконвоированного, отпускали в школу, затем сгинул. То ли умер, слаб был очень, то ли как тех в лесу. Эти детские впечатления остались навсегда. Когда я читаю строки Шекспира из его сонетов, мне кажется, что это о судьбе моей семьи. Но нет, не только. Это о судьбе очень-очень многих людей, которые испытали преступное беззаконие Сталина. «Когда на суд безмолвных тайных дум я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова, веду я счет потерянному мной» и ужасаюсь вновь потери каждой, и вновь плачу я дорогой ценой за то, что я платил уже однажды. Мать умерла еще довольно молодой, вскоре после войны. Нам, сестре, брату и мне, многого рассказать не успела. Похоронили мы ее на деревенском кладбище, недалеко от места, где закапывали заключенных. Уже тогда могилы рвы равнялись с землей. Безымянные глухие места, свидетели страшной трагедии народа. Но молчание этих могил для нас и поныне подобно крику. Выжили, думаю, там, где были эти лагеря, совсем немногие. В моей семье, кроме отца, не вернулись из лагерей два дяди, простые крестьяне, имевшие неосторожность иногда говорить вслух то, о чем многие тогда думали. Возможно, кто-то, прочитав сейчас эти строки, злорадно скажет «обиженный сынок из репрессированных», «откровенная месть», «нет» и «еще раз нет». Я был молодым танкистом-лейтенантом, когда умер Сталин. Думал, упадет небо, ведь когда забрали родных, не понимал ничего. Да и позже совсем не связывал эту трагедию с именем Сталина. Сказали, отец умер, мать украдкой плакала. Но впервые я почувствовал, что мечен лишь в июле 1952 года. После выпускного праздничного обеда в столовое училище новоиспеченные лейтенанты со скрипящими портупеями, золотом погон Собирали свои бесхитростные фибровые чемоданчики, чтобы навсегда разлететься по частям, куда мы были назначены. Перед расставанием с друзьями ко мне подошел один товарищ из моего взвода и, отведя в сторону, сказал, «Поклянись, что никогда этого никому не скажешь». Конечно, удивленный и непонимающий, глядел я в лицо однокашнику. «Я три года пас тебя и регулярно докладывал, что ты говоришь. Ну, в общем, подглядывал за тобой. Прости, отказаться не мог». «Что же ты говорил?» Все еще не придя в себя, уставился я на товарища. «Раз ты кончил училище, да еще с отличием, значит, ничего плохого. Ну, всего тебе, не поминай лихом. Знай, могут ведь и еще». Заглянул в глаза собеседник. «Не называю фамилию только потому, что где-то, наверное, он трудится и сейчас. А я ведь дал слово». «Видимо, я слишком отвлекся от размышлений о сталинском бюрократизме. Но об этом хочу сказать вот почему». История мстить бессмысленно, как и смеяться над ней. Что было, не изменить, но ее надо знать и помнить. Например, то, что когда моего отца не стало, ему было всего 37 лет. Знали ли в Кремле, что творилось в Агуле, Саламатке, Кессе, тысячи других мест? Знали, очень хорошо знали. В архивном фонде Берии множество писем-криков о боли, помощи, призывов разобраться, вмешаться. Посмотреть беспристрастно на дело того или иного человека. Вот одно из многих писем, адресованных в ЦК ВКПБ Сталину. Нашелся, видно, добрый человек, вынес из лагеря и послал письмо. Оттуда такие послания к вождю доходили очень редко. В письме есть такие строки. Речь будет идти о лакотделении номер 14, лагере НКВД номер 283 и шахте номер 26. Тяжело положение заключенных. Средневековая инквизиция показалась бы раем. Бывшие бойцы и партизаны содержатся вместе с полицаями и немецкими прислужниками. Срок заключения никому не известен, и это не легче расстрела. Избивают регулярно, ходим в шивы и в каких-то лохмотьях. Кормят отвратительно, часто в пищи попадаются мыши. Капусту обрабатывают конной молотилкой, при этом там попадается конский помет. Конвоиры избивают заключенных, штаты подбирают из людей свирепых. В этом письме нет и капли лжи, но подписаться – это сразу на каторгу». Сталин передал Маленкову. Тот набросал товарищам Берия и Чернышову, А Берия просто расписался. Круг замкнулся. Еще никто не знает, что труднее – героизм в бою или долгое мученичество. Поражает и невиданное долготерпение советских людей. Может быть, прав Гегель, утверждая, что скорбная пассивность цепляется за свои лишения? и не противопоставляет им полноты силы. Феномен безропотности, когда Сталин и его подручные уничтожали миллионы людей, потрясает. Невинных людей заставляли верить в то, что они виновны. Или, в крайнем случае, здесь ошибка конкретных людей, но не Сталина. Бюрократия сталинского типа носит мантию беззакония. Нет, законов, указов, распоряжений было немало. Просто многие законы были беззаконными что касалось обязанностей рядовых членов общества, да и не только рядовых, то здесь спрашивалось строго. А вот в отношении прав, изучая документы в архивах, я поражался апофеозу беззакония сталинской бюрократии. Но тем удивительное было встретить порой редкие попытки слабого протеста со стороны лиц, находящихся на высоких ступенях в государственной пирамиды. Это было очень опасно. В личном фонде Молотова есть любопытный документ, направленный Сталину и Молотову министром юстиции СССР Рычковым в мае 1947 года. В нем говорится «В соответствии с указаниями правительства СССР и приказом Наркома юстиции и прокурора СССР номер 058 от 20 марта 1940 года оправданные лица по делам о контрреволюционных делах не подлежат немедленному освобождению, а возвращаются в места заключения и могут быть освобождены лишь по получении от МВД сообщений об отсутствии к тому препятствий с их стороны. Этот порядок приводит к тому, что освобожденные лица продолжают месяцами оставаться в тюрьмах. Так, 5 апреля 1946 года военная коллегия Верховного суда СССР по протесту генерального прокурора СССР отменила приговор военного трибунала стрелковой Таманской дивизии, по которому гражданка Литвиненко была обвинена в измене Родине и осуждена к расстрелу. Приговор трибуналом отдельной приморской армии заменен на 10 лет лагерей. Военная коллегия Верховного суда СССР прекратила дело за недоказанностью преступления. 6 мая 1946 года определение направлено в СИБЛАК МВД где содержалось заключенное. Там документ направили для согласования оп определения в первый спецотдел МВД, те в Таврический военный округ. Дело тянется месяцы. Таких фактов немало, это подрывает авторитет суда. Прошу отменить приказы НКО СССР и прокурора СССР номер, 50, номер 058 от 20 марта 1940 года. Министр юстиции СССР Рычков. Реакция Сталина неизвестна. Молотов начертал на докладной резолюции «Спросить товарища Горшенина, Круглова, Абакумова, В. Молотов, 17.5.47». Пройдет очень много времени, прежде чем спрошенные согласятся на отмену абсурдных решений. Но таких проблесков в бюрократической карательной машине сталинского времени было очень немного. Бюрократия постепенно приучила людей, верить в то, что любые действия властей разумны и верны. Подлинное право, как и правовое сознание, фактически отсутствовало. Это является одним из условий существования тотальной бюрократии. Сталин и система, которую он выписывал, приучали людей терпеть, безмолвствовать, покоряться. Бюрократия не может господствовать без подавления воли. У лидера воля стальная, у всех остальных послушная. Без этого люди все время, особенно в ГУЛАГе, терпеть не могут. Сталин это понимал лучше других. Гегель писал так, «Мужество выше скорбного терпения, ибо мужество, пусть даже оно окажется побежденным, предвидит эту возможность». Правда, немецкий философ не мог знать, что такое ГУЛАГ. Да и в России в самом кошмарном сне никогда не могли представить этот земной ад. Ведь Сталин и сталинизм за 30 лет уничтожили во много раз больше людей, чем все русские цари за трехсотлетнюю историю Романовых. Вот к чему привела Сталина уверенность в универсальном могуществе силы. Он не знал мудрых слов Поля Валерии. Сила слаба тем, что верит только в силу. Не знал того, что далеко не всегда меч может быть сильнее пера. В истории не раз бывало, когда сильная верная идея, стекающая с кончика пера, посрамляла меч но Сталину это было недоступно. Люди тогда не очень задумывались над этим. Во всяком случае, очень многие не думали и не знали от всего кошмара, который скрывался за занавесом тотальной бюрократии. Наверное, Александр Фадеев тоже ничего не знал, когда через несколько дней после смерти Сталина опубликовал большую статью «Гуманизм Сталина». Только потрясение рабов или слепота нашей души могли родить слова, которые вышли из-под пера Фадеева. Но их разделяли тогда, наверное, миллионы. Сегодня же они звучат как чудовищное кощунство. Талантливый писатель, чье сознание было тоже схвачено обручем сталинского догматизма, писал, что мы можем считать Сталина величайшим из гуманистов, которых когда-либо знал мир. Фадеев утверждал, что великий и простой человек, несгибаемую силу души которого выражало его имя, Добрый учитель человечества и отец народов закончил свой жизненный путь, но дело его непобедимо и бессмертно. Может быть, когда в мае 1956 года Фадеев покончил с собой, его мучила совесть, боль прозрения и раскаяния? В истории нередки случаи ослепления целого народа. В основе крестовых походов, религиозных войн националистического угара и фанатичной веры в Цезарей лежат не только социально-экономические и политические причины. Это и затмение разума. Но затмение не может быть вечным. Когда оно проходит, то Цезари умирают. Хотя очень часто, слишком медленно. Физическая смерть пришла к Сталину раньше, чем он ждал ее. Здесь он мало чем отличался от большинства людей. Но его политическая смерть настала, увы, слишком поздно. Реликты сталинизма еще существуют. Смерть историческая к Сталину, наверное, так и не придет. Люди никогда не смогут забыть всего, что связано с его именем. Это трагедия на все времена.